Преступники — те же люди, только по разным причинам и жизненным обстоятельствам теряют правильные ориентиры и вступают на скользкий путь. Допрос адъютанта генерала Ларцева. Хромов работал в своем кабинете. Постучали в дверь, он машинально ответил. «Открыто входите». В дверях выросла фигура молодого мужчины высокого роста и военной выправки. По лихорадочному румянцу на лице сыщик заключил. Волнуется. «Здравствуйте, господин сыщик. Иван Кириллович Соколов прибыл по вашей повестке. Сегодня посыльный доставил. Это не ошибка? Меня на самом деле вызывали из вашего управления». «Все верно. Лично я отправлял посыльного к вам с повесткой. Зовут меня Хромов Михаил Платонович. Вы правильно догадались. Я сыщик. Веду дело об убийстве госпожи Аграфена Спиридоновны Ларцевой. Думаю, это имя вам знакомо. Соколов, ничего не ответив, опустился на ближайший стул. Состояние помощника генерала сообщила Михаилу. Адъютант чрезмерно напряжён и тисками страха. «Итак, начнём. Сейчас я проведу допрос и составлю акт ваших показаний. В конце вы ознакомитесь с документом, поставите свою подпись, но до этого добавите написанному верить. Согласны?» — Соколов кивнул вместо ответа. Сколько лет вы служите адъютантом у генерала Ларцева? Чуть более пяти. Разногласия случались в вашей работе? Не припомню. Возможно, вы с чем-то не соглашались? Господин сыщик, я военный человек. Мне приказывают, я выполняю. Что вы можете сказать о супруге генерала? Милая женщина, добропорядочная, в обществе они отзывались хорошо. Вам приходилось выполнять распоряжения генерала, которые были далеки. от этики поведения порядочного человека. Соколов насторожился. «Простите, не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду». «Хорошо, упрощу вопрос. Вы следили за супругой генерала?» «Ещё раз повторяю, я военный человек, и оспаривать приказы начальства не имею права». «Вы мне не ответили. Мне нужен конкретный ответ. Можно односложный и больше ничего. Эмоции оставьте при себе. прошу припомнить «Вы на допросе в управлении правопорядка. Я не приглашал вас в трактир отведать пивка и поговорить по душам о дамочках фривольного поведения. Разницу улавливаете?» Соколов кивнул. «Да, но в этом вопросе присутствует нюанс. Генерал в почтенном возрасте, намного старше супруги. Его интересовало все, что было связано с ней. Получается, он не доверял ей?» «Скорее ревновал». особенно когда она нашла для себя любимое занятие и посвящала ему всё свободное время. Поймите, у них была довольно большая разница в возрасте. Вы здесь в роли его защитника? Ответьте мне прямо, сделайте одолжение. Нет. Я так понимаю, когда в семье мир, любовь и взаимоуважение, возраст не помеха. Вы так не считаете? Возможно, вы правы. Я холост, трудно судить. Одно скажу, я бы не желал для своей сестры мужа в летах. Почтенный возраст диктует иные правила поведения. Хромов уловил. Между генералом и помощником пробежала черная кошка, поэтому Соколов в беседе не скрывал своего раздражения, но по старинке старался оправдать поступки начальника. Инстинкт самосохранения срабатывал. И все же, я полагаю, дело не в этом? Скажите, господин адъютант, кто, по-вашему, недолюбливал Аграфену Спиридоновну? Ведь для убийства должны быть очень веские основания. Не могу сказать, с её окружением не знаком. Повторяю, я выполнял распоряжение генерала, с его супругой виделись крайне редко. То, что вы добросовестно выполняли приказы своего начальства, мне стало давно понятно. Но вот зачем было поощрять прихоти и служить ему вне зависимости от ваших прямых обязанностей, этого я никак понять не могу. Вы взрослый, состоявшийся человек. «Уверен, прекрасно понимали, что несете ответственность за свои поступки. Вы что же, перестали уважать себя?» Соколов отвел взгляд в сторону. «Не понимаю, о чем вы?» — лукавил он, желая скрыть правду. «Вы все прекрасно понимаете. Уму непостижимо привлекать обездоленного, обиженного судьбой, глубоко несчастного человека к совершению убийства, используя его бедственное положение. Это что, по-вашему?» «На мой взгляд, кощунство и, безусловно, поступок далёкий от христианства, но вам не до высоких материй было. Вы служили хозяину как преданный пёс, не задумываясь о последствиях». У Соколова задрожали щёки, кончики пальцев. Он прилагал невиданные усилия удержать нервы в узде, но не тут-то было. Выдержка отказала ему. Он понял, Хромов — очень сильный противник». Прекрасно владеет всеми инструментами профессии и уже все знает. Адъютант не смог справиться с волнением. От этих мыслей его бросило в жар, затем в холод. Военный человек дошел до того состояния, когда чаша терпения переполнилась до отказа, и его прорвало словно плотину. «Не могу больше молчать. Выше моих сил!» «Иван Кириллович, скажу вам как взрослому человеку. Говорите, я вас для этого пригласил. Содействие следствию поощряется и при вынесении окончательного приговора учитывается судом. «Говорите все, что знаете, облегчите душу и свою участь. Вижу, вы гуманный человек. Не представляю, как убитый горем отец и несовершеннолетняя сестра останутся без меня. Матушка ушла безвременно, отец в возрасте». Я единственный в семье кормилец, создавал им достойную жизнь, все делал для их благополучия. Что с ними будет? Прошу простить, не хочу показаться черствым, равнодушным человеком, но мое время ограничено рамками и гигантским объемом работы. Вам раньше следовало думать об этом. Докладывайте сугубо по делу, пожалуйста, и желательно в сжатой форме», — попросил сыщик. «Генерал Ларцев женился на графене Спиридоновне не по любви, как вы изволили выразиться. Нет, в этом браке было все шиворот на выворот. Прошу излагать свои мысли более лаконично и внятно. Постараюсь. Это случилось в игорном доме, где генерал бывал слишком часто. Знаете, что такое мания? Вот он страдал этой болезнью. Конкретнее, ближе к делу», — поторапливал его сыщик. В ту ночь генерал перепил. Да так, что не соображал, где находится. Остановить его никто бы не смог. Не мудрено, что проиграл целое состояние. Для скупого человека это крах. Тот господин, которому он проиграл, был трезв, как стеклышко. Не дожидаясь, когда генерал протрезвеет, поставил ему условия Если Ларцев женится на дочери Спиридона Головина, это отец графины, спишет ему весь долг. Скажите, какой интерес в этой сделке был у того человека? Как говорится, земля слухами полнится. Я выяснил. Он ранее настойчиво набивался в женихи и даже просил руки девушке. Но, как в жизни бывает, не пришёлся ко двору, и душа её не приняла претендента. Аграфена Спиридоновна в категоричной форме отказала ему. Вы же знаете, такое не прощают. Вот поэтому непризнанный жених поставил цель — отомстить, перевернуть всю жизнь девушке и лишить Аграфену права выбора. Однако этот торговец про хвост пошел дальше. Он договорился с мошенником, и тот разорил довольно успешное дело Спиридона Головина. Вот поэтому генерал Ларцев, без труда и хлопот, в полном смысле слова купил у отчаявшегося отца единственную дочь, не испытывая к ней ни малейших чувств. Отец принудил Аграфену Спиридоновну согласиться на вынужденный брак, и сделка состоялась. Довольный собою, торговец выполнил обещание, списал долг Ларцева. Хромов вспыхнул, но мгновенно пресек порыв возмущения. «Что за люди? Вернее, не люди Простите, не сдержался. Людьми торгуют. На что это похоже? Безобразие!» «Вы правы, господин сыщик. Сам, когда узнал обо всем, спать не мог». «Они сами не живут, даже не существуют, а хороших людей лишают элементарных прав выбора и возможности устраивать судьбу по зову сердца, а не из выгоды». «Чему вы удивляетесь? Волчьи законы!» — обронил Соколов. «Продолжайте», — сыщик конспектировал. Так случилось, что Аграфена Спиридоновна узнала об изменах мужа. Она закрылась у себя в комнате и в течение всего дня и ночи оттуда не выходила. Генерал был дома и не понимал, что случилось. Госпожа Ларцева нашла в себе силы и решилась на разрыв, но заявила об этом супругу на следующий день ранним утром. Он в бешенстве явился на службу. Поверьте, досталось от него всем. К вечеру, когда сотрудники разъехались по домам, генерал вызвал меня к себе, рассказал, что случилось, и громко приказал. «Не допущу этого. Позорить себя не позволю никому, ты слышишь? Ее нужно незаметно убрать, и все затихнет. Уж лучше в свете считаться вдовцом, чем допустить, чтобы сплетницы морали мое имя на каждом шагу день ото дня». Я опешил, услышав его приговор. Не ожидал от генерала такого решения. Думал он извиниться перед супругой, попробует наладить с ней отношения, чтобы загладить вину. «А он...» Найди исполнителя, заплачу любые деньги, но позор не допущу. Подрыв репутации и положения в моем-то возрасте немыслимо, что я ей взбрело в голову. Подумаешь, изменял, ну так что же, а кто не изменяет? Разве это причина, чтобы разводиться? И что выдумала неблагодарная? Нет, не допущу. Помню, ответил ему тогда, что в моем окружении таких людей нет, а он не отступал. Характер у генерала тяжелый. Поищи и найди, заплачу и тебе, скупиться не стану. Моя честь на кону, она мне дороже. Где искать? С преступным миром никогда знаком не был. Бог миловал. Понятия не имею, где эти деятели обитают. Разузнай, — настаивал он. Что, я тебе должен рассказывать, как это делается?» «Поезжай по тюрьмам, расспроси у заключенных, кто из их подельников сейчас на свободе, и договорись». «Не уверен, что справлюсь, не мой профиль». «Вижу, ты хочешь, чтобы я подыскал тебе замену?» Он весь кипел. «Мне пришлось сдаться». «Попробую, но обещать ничего не буду». «Давай действуй, меньше слов, больше дела». «Свободен», как отрубил Ларцев, резко прекращая разговор. Я вышел из кабинета, словно меня с ног до головы оплевали, после этого места себя не находил. Откажусь, генерал найдет кого-то другого, более исполнительного и без малейшего проявления совести, и все равно хозяин добьется своего. Я же лишусь стабильного заработка, хорошей должности. Что только тогда не передумал, всю ночь промучился, отдохнуть так и не сумел». Не поверите, если скажу, уже тогда было желание поехать в управление правопорядка и заявить во избежание страшных последствий. Но, как назло, за ним мог отец, пришлось неотложно устраивать его в частную клинику, где условия хорошие и отношение персонала человечное. Только по этой причине сам себя остановил и не поехал к вам. Зря. Видите, какие последствия. Да, сожалею, не представляю, как близкие переживут мой арест и разлуку. Всё держится на мне. Во-первых, суд учтёт ваше чистосердечное признание и искреннее сожаление и раскаяние в содеянном. Тем более можно мотивировать, что ваши поступки совершались под давлением. Во-вторых, несомненно, учтут, что на ваших руках два иждивенца. Это весомый факт. «Не могу выступать гарантом и обещать, что избавят вас от повинности, но то, что смягчат меру пресечения, в этом сомнения нет. Надо будет поговорить с защитниками. Я еще не знаю, кто займется вашим делом, но договориться всегда можно. У вас имеются сбережения, чтобы оплатить услуги». «Надеюсь, собирал на свадьбу сестре, но свобода сейчас важнее». «После окончания дела дадите защитнику доверенность». укажите определенную сумму, и по этому документу он сможет получить вознаграждение в банке. Для этой цели вам выделят нотариуса. До этого еще дожить нужно, пока мое будущее туманно. Вы еще в том возрасте, когда все возможно. Главное — сделать правильные выводы», — ответил ему сыщик. Хромов дописал акт свидетельских показаний и спросил. «Господин Соколов, у вас есть что добавить к сказанному?» «Есть. Говорить так всё до конца и без утайки». Вчера, ближе к ночи, генерал нагрянул ко мне домой. Я был в спальне отца, помогал ему переодеваться перед сном. Сестра позвала меня. На Ларцеве лица не было. Как я понял из разговора, к нему приезжала подруга Аграфен из Передоновны и с порога заявила, «Ставлю вас в известность, что знаю, кто убил Груню, и никогда вам этого не прощу». «Татьяна Владимировна, кто же её убил?» Издеваясь, спросил Ларцев. «Растолкуйте мне недалёкому». В его голосе звучали нотки сарказма. «Вы?» «Что? Вы в своём уме?» «Как никогда. Я понимаю, что сделали это не своими руками, но идея и заказ ваши. Имейте в виду, я вам этого не прощу никогда. С Груней мы дружили с детства. Она была моим самым близким другом. Вы меня лишили этого». Но страшнее другое. Молодую, красивую, полную силы и энергии, талантливую и добродетельную женщину вы лишили жизни в расцвете лет. За что? Она вам служила верой и правдой. Так вот, да будет вам известно, сыщик очень серьезно настроен. Он сильный противник, и вам с ним не тягаться. Я ему все рассказала и пойду дальше. И в суде выступлю с заявлением, пусть все знают, кто вы есть на самом деле. «Я так это не оставлю. Вы ответите за все. Торгаш! Вы что же думаете? Если у Груни не осталось родных и близких, за нее некому заступиться?» «Ошибаетесь. Все встанут против вас. В высшем свете расскажу, кто вы. Соберу подписи в защиту доброго имени Груни. Ее все любили и уважали, а ваши любовницы только использовали вас. А потом в кулуарах они же и потешались над вами. «Да-да, а как вы думали?» Так вам и надо. Ничего, вы еще хлебнете горя-горького и узнаете, почем фунт лиха. Клянусь, все сделаю, чтобы вы в заключении остались навсегда. А еще лучше, на каторге в Сибири или Дальнем Востоке на рудниках изгнили. Там ваше место. Я найду на вас управу. Можете меня прирезать, как мою любимую беззащитную груню, но, уверяю вас, ничего вам не поможет. Следствие ведет прекрасный сыщик, грамотный, умный, истинный профессионал. Вас благополучно отправят на каторгу, туда и дорога, и не мечтайте, что когда-нибудь вернетесь назад. Никто оттуда не возвращается, примите к сведению, барин. Я все сказала. Была бы моя воля своими руками зарыла вас в могилу живьем, но происхождение не позволяет марать о вас руки, а так хочется». Я как-никак верующий человек и чту законы государства российского». Не попрощавшись, подруга Аграфены Спиридоновны побежала прочь из его дома, как от чумы. «Госпожа Луговская решила опередить события. Слава Всевышнему, что самосуд не учинила», — сказал Хромов. А сам подумал, «Это нам на руку, пусть генерал понервничает». После этого рассказа возбужденный Ларцев в бешенстве прижал меня к стенке и завопил. «Возьми вину на себя! Клянусь, позабочусь о твоей семье!» На что я ему ответил. «Поздно, господин генерал. Повестку прислали из управления правопорядка. Вызывают на допрос. Я намерен сдаться властям и обо всем честно рассказать». Признаюсь и сниму с плеч невыносимую ношу. Вашу вину нести на себе не собираюсь. Можете увольнять, мне уже все равно. Всю жизнь искалечили мне. Вы старик, а я еще не жил. Даже женой и детьми не обзавелся. Не просите, не буду вашим лакеем, надоело. Я все решил, вам лучше уйти. Ларцев с вытаращенными глазами попятился назад. Так и покинул мой дом в полном недоумении. «Господин Соколов, вы правильно все сделали, поступили, как и должно настоящему мужчине. Я решил, ввиду особых семейных обстоятельств, до конца следствия не задерживать вас и не отправлять в тюрьму. Полагаю, вы все поняли, выводы сделали и глупостей совершать не будете». Соколов молча кивнул. «В противном случае вами будет заниматься кто-то другой, не я, и судьбу решать не в обычном суде, в военном трибунале». «Вас понял господин сыщик. Из дома ни ногой, разве что в булочную и в лавку за продуктами. И до судебного слушания язык держать за зубами. Но потом не обессудьте, как суд решит. Я внес все нужные пояснения по делу, в том числе в ваши чистосердечные признания. Надеюсь, суд учтет их. Обычно так и происходит. Если мне удастся договориться с защитником, сообщу вам, пока вы свободны». «Благодарю вас, Михаил Платонович. Ставлю вас в известность. Генерала Ларцева мы задержим в ближайшие часы. Он опасен. Ему нельзя оставаться на свободе. Простите, мне нужно дать указание. На сегодня с вами прощаюсь. Понимаю. Ухожу. И все же хочу еще раз поблагодарить вас за понимание и отзывчивость. Не надо меня благодарить. Все мои действия продиктованы законом. Я честно выполняю свою работу».